Глава 5. Утро вечера мудренее. Да, отличная поговорка, или это пословица. Я все время путаю, да и не важно. Нет у меня сейчас желания следовать пословицам. Хотя я понимаю, что это, наверное, правильно. Ночь переспать с проблемой, глядишь, на утро окажется, что проблемы нет. Только вот в моем случае окажется ли, что... Знакомая напишет и скажет «Это был не твой муж, извини». Ну, так я своими глазами видела его на фото. И ее, эту, девицу. Мой мозг лихорадочно пытается выхватить из памяти образ. Где? Кто? Откуда я могу ее знать? Где видела? Безрезультатно. Просто молодая, красивая девочка. А я стою в ванной комнате, которая примыкает к спальне. В новой квартире весьма удобно расположены санузлы. И планировку мы сделали так, чтобы один был только наш. Тут все мои женские штучки. Крема, сыворотки, умывалки, масочки. Роллер для массажа лица, которым я не пользуюсь. Все это не лежит на виду. Аккуратно разложено в моем личном шкафчике на полочках. Удобно. И зеркало с подсветкой мне нравится. И еще одно зеркало с увеличением. То, что может безжалостно рассказать обо всех недостатках. Мелкие морщинки вокруг глаз. Мне двадцать пять. Их еще почти не видно. Но они есть. На лбу чуть заметна морщина гордеца. Та самая над переносицей между бровями. Сам лоб чистый. Я стараюсь не морщить. Слежу за этим. У меня ровный маленький нос. От природы пухлые губы. Красивые глаза. Чего ему не хватало? Да, грудь у меня не очень, честно, небольшая. Но я не могу сказать, что после родов она обвисла. Или или я просто не смотрю на себя со стороны. А в глазах мужа она уже... Черт, ну и сказал бы мне это в лицо, а не вот так. Когда не понимаешь, за что. Почему ты так унижена самым близким, родным, дорогим человеком? Снова содрогаюсь от мысли, что вот это все. Сейчас моя жизнь рухнет. Ничего больше не будет. Ни его улыбок, ни горячего смелого шепота, ни быстрых ласк украдкой, когда он ловит меня в коридоре и прижимает к стене, страстно впиваясь в рот, стремительно, лавиной нападая, а потом резко отпуская, потому что Костик может увидеть или услышать. Не будет совместных прогулок, походов в кино, когда ребенок сдан маме или няне, и можно себе позволить взять последний ряд и пошалить, как подросткам. Разговоров не будет. Разговоров обо всем на свете. Утро вечером мудренее. Возможно, только не для меня. Я не могу ждать утра. Утром. Утром надо готовить завтрак, кормить мужа, так как ему на работу. Потом готовить завтрак Костику, кормить его, вести в сад на полдня. Мы только начали ходить, привыкаем. Пока он в саду, нужно убрать квартиру. Потом созвониться с Анютой. Мы с подругой решили начать свое дело. Открыть магазин детской одежды. Вот занимаемся поиском помещения для шоу-рума. Пока что-то продаем в сети. Вещи берем у нескольких небольших фабрик. В планах возможно открыть свое производство. Я думала, что Кирилл поможет финансово. Мы обсуждали это. Он обещал. И как теперь? Не знаю. Я ничего не знаю, но мне хочется, чтобы поскорее все решилось, потому что тяжелее всего испытывать вот это состояние неизвестности, быть подвешенной между «да» и «нет». Стою у окна, обнимая себя руками. Я умылась, нанесла на лицо крем. Хотела снять домашнее платье и надеть шелковый комплект, в котором обычно сплю, но подумала, что это будет лишнее. Не знаю, сколько времени прошло. Час, два, больше. Слышу, как Кирилл занимается сыном. Немного играет с ним, потом ведет в душ, укладывает, читает книгу. Мой малыш любит, чтобы ему читали перед сном. Наверное, все детки такие. Им нужен вот этот момент — когда кто-то из родителей рядом и принадлежит только ему. Я думала, к тому моменту, как придет муж, я смогу успокоиться. Но нет. Внутри все кипит, бурлит. Я несколько раз открываю фото в телефоне. Да, я пытаюсь найти следы монтажа. Вдруг это не мой муж? Вдруг это какая-то подстава? Боже, если бы это было так! Он ведь... Он же любил меня. Любил. И сильно. Как он меня завоевывал. Я юная дурочка, которой нравился институтский мажор, которого почему-то все звали Тесла, хотя ездил он на какой-то другой машине. У нас даже начался роман. Я его долго динамила. А Кирилл ходил кругами, мешал. Дверь открывается тихо. А у меня ощущение... Крышка гроба захлопывается. Сейчас, вот сейчас. Ника, ты чего не спишь? Кирилл, ты ничего мне не хочешь рассказать? Поворачиваюсь и протягиваю телефон. И наблюдаю, как меняется выражение его лица.